Евгений Водолазкин. «Идти бестрепетно между литературой и жизнью», читает Иван Литвин. Далеко, далеко. Детский сад. Названием учреждения мы обязаны немецкому педагогу Фридриху Вильгельму Августу Фрёбелю. Но первый детский сад задолго до него организовал Роберт Оуэн. Это был тот самый Роберт Оуэн, которого старшее поколение помнит по принудительному изучению научного коммунизма. Даже те, кто справедливо называл коммунизм антинаучным, знали, что именно у Оуэна Маркс позаимствовал какие-то глупости, которые легли в основу коммунистической теории. Так что, подобно другому неисправимому мечтателю, основатель детского сада может быть определен как тот самый Оуэн. Папаву детский сад около трех, я, признаюсь, ничего не знал ни о Фрёбеле, ни о Буэне. Но сама идея собирать население на закрытой территории уже тогда вызывала мое отторжение. Лагеря, пионерские и другие, разного рода военные сборы — все это не рождало в душе моей радости. Еще меньше мне нравился коллективный труд, начиная с изготовления снежной бабы и оканчивая взрослыми масштабными задачами. Не то, чтобы я был против масштабных задач. Нет. Скорее мне казалось, да и сейчас кажется, что они решаются путем персональных усилий. Мне могут возразить, что есть задачи, которые только коллективом и решаются. Ну, скажем, создание «большой снежной бабы». Здесь я, пожалуй, соглашусь. Да, «большой снежной бабы» в одиночку не слепишь. Но, может быть, и не нужна она такая. Мне кажется, я уже в детстве понимал, что для представительниц прекрасного пола размер не главный. В прежние годы было больше снега, и в детском саду мы только тем и занимались, что скатывали гигантские шары, толкая их втроем, а то и вчетвером. Тогда-то я осознал, что значит «нарастать, как снежный ком». Катимый нами ком с хрустом пожирал весь выпавший снег, оставляя за собой неровные, черные от прошлогодней листвы дорожки, проблема состояла в том, что потом мы не могли поставить один ком на другой. Это было наказанием за гигантоманию. Сами себе мы напоминали Робинзона Круза, вытесавшего лодку, которую не смог дотащить до воды. Чудовищных размеров колобки стояли до конца зимы, из всего, что в нашем саду было снежного, таяли последними. Если быть точным, то детский сад у меня был не один, а два. Первый из них, в силу возраста, я помню смутно. От этого периода моей жизни осталось, за несколькими исключениями, четверостишее. Это Ленин на портрете, в рамке зелени густой. Был он лучше всех на свете, и великой, и простой. Можно было бы только удивиться, что из всех в лесу родилось елочек, в голове застряли именно эти строки, но удивляться здесь, собственно, нечего. Компостирование мозгов в СССР начиналось еще во внутриутробный период. Текст зацепился в памяти строкой «в рамке зелени густой». Непосредственность детского восприятия не позволяла мне принять эту загадочную рамку, в то время как я видел, что Садовский Ленин помещался в самой обычной деревянной рамке. До какого-то возраста я еще пытался дать таинственным строкам приемлемое объяснение, перенося, например, место действия в джунгли, но со временем понял, что остальные зарифмованные утверждения были еще более сомнительны. Два детских сада слились в моей памяти в один, и я не вижу ничего дурного в том, чтобы объединить их и в этом повествовании. Второй детский сад здесь как бы поглощает первый, но имеет, по сути, на это все права. Этот детский сад соответствовал своему названию в полной мере, потому что дети там гуляли в самом настоящем саду. Для того, чтобы в него попасть, следовало свернуть с улицы во двор и, войдя в одну из парадных, подняться на второй этаж. Вход в детский сад открывала обычная квартирная дверь. Дом стоял на небольшом холме, который в условиях городской застройки совершенно не был виден. Между тем даже закрытый домами холм оставался на месте и продолжал свое тайное существование. Он открывался лишь тому, кто, поднявшись на второй этаж, выходил с противоположной стороны дома. С этой стороны второй этаж становился первым, и там был выход в сад. Сад, если мне не изменяет память, был фруктовый, а по периметру его росли акации. Вместе с холмом Сад продолжал набирать высоту, но поскольку дело шло уже к вершине холма, подъем был не очень заметен. По крайней мере, я не помню, чтобы перемещение по саду воспринималось бы как движение вверх или вниз. Именно в этом саду лепили снежных баб зимой. А летом были другие занятия. Например, дуэли, точнее, одна дуэль, разыгрывавшаяся бесчетное количество раз между Онегиным и Ленским. Актерский состав был стабильным, я и какой-то мальчик, чего имени уже не помню. Побывав с родителями на Евгении Онегине, оба мы были потрясены до глубины души. Любовная коллизия нас составила тогда равнодушными, но грозная «теперь сходитесь» произвела неизгладимое впечатление. В сцене дуэли я в соответствии с именем играл Онегина, а мой товарищ — уж не Владимир Ленского. Предполагаемый Владимир был толст, И после моего выстрела падал, крайне неловко. Он осторожничал, выбирал место на траве и зачем-то хлопал себя поляшки. Я неоднократно показывал, как ему следует действовать. Говорил, что здесь уж не выбирают, куда падать, но все было тщетно. Покачавшись на полусогнутых ногах, он сначала касался земли рукой, а потом под треск сучьев валился на бок. Любовную сторону Евгения Онегина я открыл уже не в детском саду, как и волшебную музыку этой оперы. Мне купили пластинку, и я слушал ее, пожалуй, чаще, чем стрелялся в свое время с Ленским. Выучив на память все арии, я пел их в меру своих скромных возможностей. И даже сейчас, когда я редко что-либо слушаю и уже совсем не стреляюсь, После второй, третьей в дружеской компании все еще могу что-то изобразить. Не уверен, что друзьям мое пение доставляет удовольствие, но на то они и друзья, чтобы идти на определенные жертвы. Корни же этого сомнительного вокала восходят, несомненно, к моим оперным дуэлям. Нужно сказать, что дуэли относятся к самому позднему моему детсадовскому периоду. Это было, так сказать, верхним фа моего дошкольного существования. Начиналось же все гораздо скромнее. Первые года два детский сад был главным моим детским несчастьем. Меня там никто не обижал, но нежелание идти туда можно было бы сравнить только с нежеланием идти к зубному врачу. Более того, в рейтинге моих нежеланий зубной уступил бы, думаю, детскому саду, потому что в первом случае это был естественный, но перепарываемый страх боли. В моем детстве не было анестезии, а во втором — непреодолимое отчаяние, непонятное никому, в том числе и мне. Замечу, что и вел я себя иррационально. Я послушно вставал, умывался, позволял напялить на себя кофту и бесформенные шаровары, помнится, зимний вариант, и спокойно, в общем, доходил до двери детского сада. Там я резко разворачивался и продолжал движение уже в противоположном направлении. Когда меня возвращали, я начинал рыдать, упираться и просить не оставлять меня в этом грустном месте. Всех, кому довелось сопровождать меня в детский сад, изумляло то обстоятельство, что свои демарши я начинал непосредственно перед дверью. Прямо меня об этом не спрашивали. Такой вопрос намекал на допустимость акции но косвенным образом интересовались. Отчего это мои истерики разыгрываются в последний момент, вместо того, чтобы случиться во время умывания или натягивания тех же шароваров? В конце концов, куда лежит курс, мне было известно изначально. Что мог бы я им ответить? Ну, разумеется, я знал, в каком направлении мы будем двигаться, и тосковать я начинал, едва открыв глаза. И вообще говоря, утро было для меня довольно безрадостным временем. Тьма за окном... Пластмассовый голос радиоточки — все это не прибавляло настроения. Но я находился дома, и в благодарность за это готов был пялиться в снежную тьму, слушать радиоточку, да мало ли на что еще был я готов. До сада, думал я, еще много чего произойдет. Так безнадежный больной, оставшееся ему время, не хочет отравлять истерикой. Я сдерживался даже тогда, когда мы уже шли по улице. Растягивая отведенные мне минуты до размеров вечности, я говорил себе, что до детского сада еще идти-идти, что прежде мы еще пройдем мимо аптеки, мимо какого-то бронзового типа на коне, мимо колючих кустов. Проходя мимо кустов, я думал, что еще нужно будет зайти во двор, подняться на второй этаж, но ну, на втором этаже все понятно и начиналось. Когда меня спрашивали, отчего я так плачу, ведя в детский сад, я отвечал, что там слишком яркие лампы. С точки зрения взрослых, освещение не могло быть серьезной причиной страдания, и в жизни моей не происходило изменений. Придумая я что-нибудь вроде невозможности поладить с детьми, воспитателями, мои жалобы, наверное, были бы встречены с большим сочувствием. Я же говорил чистую правду, хотя с точки зрения здравого смысла невероятную правду, Ничто в саду не приводило меня в такое отчаяние, как пронзительный свет люминесцентных ламп. Эти ядовитые лучи были так не похожи на мягкий свет моего дома. Они безжалостно высвечивали те недостатки дошкольного учреждения, прежде всего наличие в нем злобных энергичных детей, которые при другом освещении остались бы, возможно, в тени. Всякое изменение в устоявшейся картине мира вызывало во мне новый приступ горя. Так настоящим потрясением стала для меня замена обеденных столов. Как-то утром, вместо удобных, хотя слегка и обветшавших столов, питомцы детского сада обнаружили длинноногих монстров неестественно желтого цвета. Дома я сказал, что, сидя за этими столами, невозможно достать до еды и предложил не отправлять меня в сад. Звучало это еще менее правдоподобно, чем в случае с лампами — И в сад я был отведен. Кого же было мое удивление, когда на следующий день ножки у столов оказались укороченные, отпилены их части были аккуратно сложены в углу, столы опустились до нужного уровня, и блюда детсадовской кухни стали вновь доступны. Радость от этих блюд была небольшой, но возвращение привычного размера столов подействовало на меня успокоительно педагогическая вставка. Маленькие люди не любят перемен. Они любят, чтобы сегодня было так же, как вчера, а завтра, как сегодня. Потому, например, не стоит с ними чрезмерно путешествовать, частые поездки их утомляют. А еще мне кажется, что им нравится не столько читать, сколько перечитывать, потому что это возвращение к знакомому. Упомянутые мной блюда — отдельная тема, при воспоминании о них мне до сих пор и каются. Манная в комках каша, красные под свеклу бруски в борще, пахнущие хлоркой макароны и резиновые груши компота. Меню было, в общем, небогатым. Удержать эти деликатесы в организме удавалось немногим. В моих ушах до сих пор звучат унылые препирательства с воспитательницей относительно того, сколько нужно съесть, а сколько можно оставить. Вспоминая все это, я долго сомневался, отправлять ли мне свою дочь в детский сад, и даже отправив, ждал, не будет ли сад вызывать у нее те же страдания и те же жалобы. По первому сигналу я был готов забрать ее из сада, сказать, уходя все, что не высказал в детстве, и проклясть это заведение навеки. Но, к моему изумлению, дочь ходила в детский сад с охотой и даже сердилась, если я забирал ее слишком рано. Это был не мой детский сад, но ведь все они так похожи. Мне не подошел бы любой. Впрочем, детские мои страдания со временем тоже закончились. Что-то со мной произошло, — говорили, — перерос, и годам к пяти с половиной я ходил в сад уже не без удовольствия. Конечно, питание не улучшилось, и я мало что там ел. Завтракать, например, мне вообще разрешили дома, но ведь не в еде состояла мучительность моего детсадовского существования. Я больше не впадал в депрессию при мысли о том, что мне нужно идти в сад, общаться среди прочих с теми, кого я не любил. Всякое ведь случайное и, пожалуй, не очень добровольное собрание людей предполагает общение с теми, кому в вольной жизни ты бы не подошел. Оно предусматривает также закрепленное место в иерархии, в то время как очень уж хочется исходить из того, что каждый человек вне любых конструкций, поскольку неповторим. Во второй благополучный период моей детсадовской жизни с иерархией все у меня было в порядке. Я имел возможность спокойно стреляться на дуэлях, для этого требовалась довольно высокая степень свободы, и делать все, что доступно право имеющему. Более того, сферу доступного я понимал в каком-то смысле шире, чем остальные детсадовцы. Например, я позволял себе пародировать сотрудниц детского сада вплоть до, о ужас, его заведующей Ады Георгины. Мое обращение к образу Ады Георгны было связано с ее манерой есть, а точнее с массой пневматических эффектов, сопровождавших принятие ею жидкой пищи». Успех моего представления был обеспечен, поскольку все знали, как именно она ест. Воспитатели и заведующие почему-то ели в одно время с детьми. Интересно, что поддержка моих пародий не ограничилась воспитанниками детского сада. Благодарные зрители нашлись и среди воспитательниц. Как все нормальные люди, воспитательницы не любили начальство и не любили, надо думать, всей душой. В отсутствие заведующей. Они просили меня изобразить, как Ада Георгиевна ест рассольник, как пьет горячее молоко, и я не отказывал. Судя по тому, как они хохотали, получалось у меня неплохо. Особенно в номере с рассольником, предполагавшим втягивание в рот не только жидкости, но и огурцов. Детский сад был маленькой моделью жизни, в которой дни славы и успеха чередуются с периодами неудач. Как-то в советский праздник 23 февраля наше дошкольное сообщество посетили солдаты, близлежащей военной части. Они рассказывали о своей непростой жизни, расспрашивали нас о нашей жизни, тоже непростой, и как-то так незаметно выяснилось, что у моего приятеля Алеша Семенова как раз 23-го день рождения, и тогда ему был сделан подарок. Алеша посадили на стул, и два самых рослых солдата подняли его со стулом к самому потолку. Он сидел там под потолком, вцепившись в стул обеими руками, и в глазах его страх соединялся с абсолютным счастьем. Смотрел на нас Алеша со своей высоты, а мы стояли вокруг него маленькие, меньше даже, чем обычно. И тут... В надежде, что меня тоже поднимут на стул, я крикнул, что у меня день рождения 21 февраля. Да, я не рассчитывал на то, что меня поднимут на ту же высоту. С датой рождения вышла у меня промашка. С другой же стороны, разница была небольшой, и в сущности 21-я — это почти 23-я, так что наполовину Алешиной высоты меня уж можно было бы как-нибудь поднять. Меня не подняли, даже не оторвали от земли. Было сказано, что почти не считается. И это прозвучало как голос справедливости. И это произнесли не солдаты, они были славными ребятами, и совершить еще один подъем именинника для них было делом плевым, если ничего не путаю. голос этот принадлежал старейшей сотруднице дошкольного учреждения, периодически произносившей мудрые, но гадкие вещи. Так оказался сорван мой взлет, а счастье было так возможно. Упущенный шанс взмыть к потолку стал одним из крупных разочарований моего детства. Большим разочарованием была лишь неосуществленная мечта поплавать на листе тропического растения «Виктория Регия». Где-то я прочитал, что такой лист выдерживает вес до 25 килограммов и потому, где тропические дети спокойно пользуются им как лодкой. Я мечтал об этом долго классу до второго-третьего, с тоской осознавая, что неумолимо набираю вес. А потом жизнь как-то расширилась, прибавила в красках, и мечта моя исчезла сама собой. Завершая рассказ о моем детском саде, скажу, что несмотря на обилие яблонь, он, конечно же, не был райским садом. Но в том, как последний раз лязгнули за мной его двери, обозначилось неожиданное сходство с дверями рая. Я больше не имел права на этот сад. Его, скрытого за домом, забором, акациями, я не мог даже увидеть. Мне кажется, что, будучи изгнанной из рая, Адам и Ева страдали не только от того, что там было хорошо, а здесь плохо, но и от мысли, что туда уже нет возврата. Тяжело знать, что куда-то уже не вернуться, или чего-то уже не вернуть. Это проклятие временем и пространством. Проклятие, если о более частном, мешками под глазами, нависшим над ремнем животом, ну и в широком смысле опытом, теми вещами, которые увеличиваются независимо от нашего желания. Я давно не взвешивался, но отчетливо осознаю, что это будет больше 25 килограммов. Понятно, что Виктория Регия поплывет без меня.